Когда я искал общие законы, говорили, что я копаюсь в деталях. Впрочем, к чему я этим занялся? В молодости я проявлял одаренность, Бергот назвал написанные мной в университете страницы совершенными. Отсылка к первому произведению автора «Утехи и дни». Но вместо того, чтобы работать, я жил в праздности, предаваясь удовольствиям, болея, жил в хлопотах, причудах и принялся за работу накануне смерть, ничего не смысля в своем ремесле. Я больше не находил в себе сил исполнять светские обязанности, равно как и свой долг относительно своих идей и произведения, а еще менее и то, и другое разом. Что до первых я забывал писать письма, и тому подобное. И это слегка упрощало мою задачу. Здесь в рассказе героя проскальзывает что-то от личных мыслей автора. За свою жизнь Пруст написал очень много писем. Уже напечатано в 18 томов, ожидаются другие. Но внезапно, на исходе месяца, я вспомнил по ассоциации... о своих угрызениях в совести, и был удручен чувством бессилия. Меня удивляла моя к тому безучастность. Но дело в том, что с того дня, как у меня задрожали ноги, пока я спускался с лестниц, я стал безразличен ко всему. Я жаждал лишь покоя, ожидая великого покоя, который в конце концов должен был наступить». И не потому, что я рассчитывал на большой успех, который, казалось, после моей смерти должно было снискать мое произведение. Я был безразличен к голосам лучших людей нашего времени. Те, кто придет после моей смерти, могут думать все, что им угодно. Это меня беспокоило меньше всего. В действительности, если я думал о произведении, а вовсе не о письмах, дожидавшихся ответа, то не от того, что находил существенные отличия между двумя этими вещами, как во времена моей лености и затем уже в ходе работы вплоть до того дня, когда мне пришлось схватиться за лестничные перила. Организация моей памяти, интересов... Была завязана на произведении, может быть, потому что, если полученные письма забывались мною спустя мгновение, мысль о произведении, всегда неизменная, пребывала в вечном становлении. Она также стала мне надоедать. Она была для меня словно сын, о котором умирающая мать должна, тяготясь, беспрерывно тревожиться между банками и уколами. Может быть, она еще любит его. но ей об этом напоминает лишь тягостная обязанность заботиться о нем. Мои писательские силы уже не были теми же, что и эгоистические потребности произведения. С того дня на лестнице ничто в мире, никакое удовольствие от дружбы с людьми, никакие успехи в работе, надежды славы, больше не достигали меня. А если и достигали, то как бледное большое солнце, которое не смогло бы уже ни согреть, ни заставить жить, ни вызвать хоть какое-нибудь желание. И еще, сколь бы ни было оно тусклым, оно блестело слишком ярко для моих глаз, которым лучше было закрыться, и я отворачивался к стене. Мне кажется, насколько я могу ощутить движение своих губ, Я слегка улыбнулся уголком рта, когда одна дама написала мне. Я очень удивилась, не получив ответа на свое письмо. Тем не менее, это напомнило мне ее письмо, и я ей ответил. Мне хотелось, дабы меня не сочли неблагодарным, довести свою теперешнюю любезность до уровня любезности, выказанной ко мне другими. И я был раздавлен. наложив на свое организирующее существование сверхчеловеческие тяготы жизни. Несколько помогала мне потеря памяти, нанося удары по моим обязанностям. Их заменило мое творчество. Мысль о смерти окончательно обосновалась во мне, как раньше мысль о любви. Не то чтобы я любил смерть, я ее ненавидел. Но, быть может, после того, как я стал размышлять о ней время от времени, как о женщине, которую мы еще не полюбили, мысль о ней всецело внедрилась в самые глубокие пласты мозга. Я не мог заняться ни одним предметом до тех пор, пока он не пересекал мысли о смерти. И даже если я не занимался ничем и оставался в полном покое, мысль о смерти составляла мне такую же неизменную компанию, как мысль о себе.